Глава шестая. Такая вот соседка. Булочку Аня успела взять. Учительница строго смотрела за тем, чтобы каждый получил по одной булочке. Успел ли взять булочку неизвестный шипздик, Аня не обратила внимания. Кстати, поставлял булочки в школу ее папа, но она об этом не знала. Когда она выходила из столовой, то прошла мимо с гордым видом мимо него, а он задержался у дверей. Обиду за корову она запомнила и решила при случае напомнить. Случай подвернулся сразу же. На следующей перемене, когда она с девочками выбежала попрыгать в резиночку. Перемена небольшая, каждая хотела успеть хоть по разу попрыгать. Аня ждала своей очереди, и тут к ней подошел ее новый знакомый. «Меня Ярослав зовут, а тебя?» «Меня Аня. Ярик, давай потом, а то сейчас моя очередь прыгать». «Я не Ярик, Ярослав». Ты все равно плохо прыгаешь. Сейчас я тебе покажу, кто плохо прыгает. Ты чего обзываешься, Шипсдик несчастный? И вообще, у меня есть жених из третьего класса, Артем. Вот. Аня начала прыгать. Ярослав смотрел на ее ноги, желая, чтобы она сбилась. Но она допрыгала до звонка. Потом все побежали по классам. С того дня между ними завязалась своеобразная дружба с постоянными спорами. Ярослав был уверен, что девочки должны слушаться мальчиков. А вот Аня так не считала. У нее дома папа слушался маму. И хотя мама никогда в открытую папой не командовала, но Сергей всегда советовался с женой по тому или иному поводу. Во многом родители влияют на дальнейшее мировоззрение детей, на их отношение к семье. Своим независимым и боевым характером Аня и понравилась Ярославу. А может быть, не только этим. Аня была мамина копия. Светло-русая, голубоглазая красавица. Хоть в рекламе снимай. Косички заложены сзади друг за друга, чтобы мальчишки не дергали. Да они и опасались дергать, ибо сразу получали портфелем по голове в ответ. Пару раз подходил к Ане Артем, они же были знакомы. Но он не хотел и сильно показывать, что водится с малышней, поэтому старался подходить редко. Но и двух или трех раз было достаточно, чтобы Ярослав понял, что таки правда у Ани есть жених. А ведь она должна быть его невестой, они вырастут и обязательно поженятся». А Аня своим детским сердцем почувствовала, что нравится этому шипсдику Ярику, и это ее радовало. Она даже бабушке Оле рассказала, что у нее в школе есть жених. Бабушка Оле рассказала Сергею об этом, тот рассказал с улыбкой дома. «Хорошо не при Ане», — Катя нахмурилась и сказала, что не дело рассказывать тайны. «Пусть он не проговорится при дочке об этом», — В принципе, ничего такого необычного, что девочки дружат с мальчиками в школе. На этом вопрос закрыли, обсуждать было нечего. Дружат и дружат. Но Сергей и сам несколько раз замечал, что часто к машине провожает Аню мальчик, чуть ниже Ани, может, и одинакового роста, темноволосый. Потом мальчик направлялся к другой машине, в которой его ждали. Он не то, чтобы провожал дочку к машине, просто стоял и ждал, пока Аню не встретит отец. Рассказал об этом жене, но решили не смущать дочь и ни о чем не расспрашивать. Катя утром отвозила дочку и сына в школу, а потом ехала на работу, а после школы забирал детей Сергей. Правда, Аня заканчивала учебу раньше, ей приходилось ждать. Зато были довольны, здесь были все учителя на месте. От учительницы биологии Андрей был прямо в восторге. Он уже прочитал до конца весь учебник «Ботаники». На каникулы детей повезли снова в область. Алиса с Антоном предложили. Артем высказывал Ане, что она нашла себе какого-то зазнайку Ярика, с которым никто не дружит в классе. Как бы там ни было, но, оказывается, Артем следил за Аней в школе. Аня сказала, что ей плевать, кто с ним дружит, а кто нет. Главное, они с Яриком друзья. Она намеревалась перевоспитать своего жениха, чтобы он начал дружить со всеми одноклассниками, как она. Сама-то она была очень общительная. Андрей и не обратил внимания, что его сестра дружит с каким-то мальчиком. Малявка, одним словом. Его обещание на следующий год принять в кружок юных натуралистов – вот это новость. А остальное? Как-то воронихе поступил звонок. Звонила женщина, рассказала вкратце проблему и спросила, когда можно прийти, что с собой взять. Раньше бабушка внушала мысленно будущему сложному посетителю, с чем прийти, знала заранее, кто с чем придет. Но сейчас, когда ей зять подарил нормальный телефон с большим экраном и хорошей батареей, она сообщала все в телефонном режиме, зачем тратить на это силы. А раньше приходилось на это тратить немало сил. Уже по звонку Ворониха знала, что женщина придет с порчей, поэтому сразу сообщила, что той придется у нее быть до последнего автобуса. У женщины действительно была порча, причем наведенная по заказу соседки. Наводил порчу папа Ярослава. Ну а что, заказ есть заказ. У киллера тоже похожая работа. И не колдун должен разбираться. Виноват человек, которому он вредил или нет. Не виноват, значит, каким-то образом его спасут. Ответственность в конечном итоге несет заказчик. Вот и попала женщина к воронихе. И снова у ведьмы была дилемма. Соседка той женщины была одинокой матерью. Хотела выйти замуж за ее мужа. Он вроде бы был не против отношений, уже и захаживал не раз, но вот бросить свою жену не мог, да и не хотел. Зачем? Его все устраивало. А вот если бы жена умерла, тогда уж она бы мужика к рукам прибрала окончательно. А ребенок, ну что ребенок, одна из бабушек к себе возьмет. Привородно мужчину делать не хотела, говорят, долго не живут привороженные. А вот жену извести можно. Это все рассказала бабушка Света-посетительница, увидев всю ситуацию в миске с водой. Добавив, что или посетительница умрет, или соседка. Ребенок пострадает в любом случае. «Я жить хочу, и я не виновата перед ней. А ребенок... Я возьму его к себе. Пусть мужу напоминает его грех, но не в детский же дом его отдавать. Ведь, по сути, муж виноват не меньше. Он дал ей надежду. Разводиться с ним не буду. В селе сложно одной, без мужчины». А что могла сказать Ворониха? Это жизнь. Женщина уже и так прошла все обследования. Состояние ухудшалось. Следующим шагом должна быть онкология, которую нельзя было бы оперировать. Колдун не зря деньги брал. Но и защиту от отката ставил сильную. Знал, что если будет чистить Ворониха, может прилететь знатно. Если же баба Зина, то ерунда, справится. А сейчас Ворониха принимала только эту женщину — День специально назначила такой, чтобы и луна была убывающей, и остальное сошлось. Чистка получилась легко, порча без изысков. Все очистилось, женщина сразу уснула. Закончив все, бабушка утилизировала остатки после чистки, потом пошла восстанавливать силы. Сначала от земли, потом заварила свой травяной состав. После этого и сама прилегла рядом с женщиной на свою кровать, полежала часок. Потом за сорок минут до последнего автобуса разбудила ее, дала полную инструкцию, что и как делать, а что не делать. Женщина ушла, отблагодарив ведьму, а бабушка зашла в свою комнату и снова посмотрела в миску с водой. Ее интересовала судьба ребенка. Она увидела, что та женщина действительно оставила ребенка у себя. А потом увидела, как та уже стояла в ЗАГСе, когда приемный сын расписывался с какой-то девушкой. Значит, сможет она вырастить чужого сына и жениться